Глава семнадцатая Мне не давала покоя фамилия главы гильдии ювелиров. Почему-то постоянно крутилась в мыслях. С утра я ломала голову, где же могла слышать ее раньше. За завтраком спросила у Жанин. «Матушка, тебе знакома фамилия Гуслинг?» Женщина побледнела. «Конечно, Ирен. Этот человек пытался отобрать у Аларика прииск». «Точно. Теперь вспомнила». документом не читала жанин сама я тогда не могла разобрать и строчки потому и не отложилась она в памяти мозг еще привыкал к чужому языку почему он заинтересовал тебя спросила бетти потому что гуслинг глава гильдии и вчера у нас состоялся при неприятный разговор да согласилась жанин понимаю тебя у гуслинга никогда не было особых талантов его приняли в гильдию лишь по высокой протекции надеюсь покачала она головой. Это не скажется на твоей работе. Не переживай. Документы подписаны, пошлина уплачена. Ничто сейчас не может помешать. Если заказов пока не будет в Гриллоне, станем отвозить картины в Элстон. Не беда. Денег на жизнь заработаем. Следующие два дня потратила на портрет Роберта. Новостей пока не было, или Питер был занят. Но знать о себе он не давал. Я и не торопилась с расследованием. Мне самой надо было привести и мысли, и чувства в порядок. Действовать нужно с холодным рассудком, не поддаваясь сиюминутным эмоциям. На третий день наняла извозчика и грузчика, обернула портрет плотной бумагой и отправила маркизу. Надеюсь, он останется доволен. К вечеру мне прислали шикарный букет с благодарственной запиской от Роберта. Лерой понимал, почему я не привезла заказ сама и не настаивал на визите. А к обеду следующего дня, когда занялась небольшим натюрмортом для отправки в Элстон, Питер заявился сам и не один. С ним пришел оборванный худой мульчуган, постоянно шмыгавший носом. «Ирен, посмотри, кого я привел!» «Знакомься, это Джек». «Здравствуйте, госпожа!» Неожиданно учтиво поздоровался оборванец. Матушка с сомнением наблюдала за моим гостем, но ничего не сказала. Даже предложила всем чаю, с ее ферменным клюквенным пирогом. Джек схватил большой кусок, сразу оттяпал от него половину, запихал его руками в рот и довольный принялся себя Питер смотрел на него, посмеиваясь. «Наш юный друг стал свидетелем одного прелюбопытного разговора». Мне не терпелось узнать подробности, однако пришлось подождать, пока мальчишка поест. Джек потянулся за вторым куском, Питер отставил тарелку. — Погоди. Сначала расскажи госпожи, что ты слышал. Бродяжка кивнул. — Мы с ребятами решили побывать в городском саду. Там гуляют аристократы, сидят на лавках и точат лясы. Много полезного можно узнать. Так вот. Не стал он углубляться дальше в подробности, заметив мой полный нетерпения взгляд. — Вчера там был гуслинг. Знаете его? Заметив кивок, продолжил. — С каким-то мужиком. — Странным. Вроде и одет хорошо, а только вид у него все одно, будто вчера из канавы вылез. И не здешний он, сразу заметно. Гуслинг рассказывал ему, что тонко пущенный слушок иногда заменяет по действию грубую силу. Еще противно смеялся и говорил, что так или иначе заставит никчемную семейку Аларика покинуть город. Я молча обдумывала услышанное. Подобного ожидаешь от обиженной женщины, но никак не от мужчины. Грязно и низко. «Что скажешь?» – спросил Питер. «Доказательств у нас нет. Словам Джека никто не поверит. Ты же понимаешь?» «Как тогда нам поступить? Слухи расползаются по городу, как чума. Скоро вас не примут ни в одной приличной семье. Ждать нельзя». «Это я тоже понимаю», – подвинула тарелку к Джеку, и мальчишка принялся за новый кусок пирога. «Дай мне время. Надо все хорошенько обдумать». «Только не тяни». «А ты что предлагаешь?» «Сходить с Джеком к судье, написать жалобу, обвинить Гуслинга в клевете». «Слово «бродяжки»? Прости, малыш. Против слова главы гильдии ювелиров? Ты себя слышишь? Тут нужны просто железные доказательства. Не так все просто. Я посоветую с сестрами и матушкой». Питер не стал больше спорить. Подождал, пока Джек насытится и собрался уходить. Жанин, наблюдавшая за мальчишкой и сокрушённо качающей головой, завернула ему с собой ещё пару внушительных кусков пирога. Бродяжка просиял, долго благодарил матушку и заверил, что мы и дальше можем рассчитывать на его помощь. Проводила гостей до ворот и отправилась на семейный совет. Когда я вошла, матушка уже пересказывала сёстрам то, что передал Джек. «Ну и что вы об этом думаете?» — уселась я за стол. «Мне кажется...» — чуть помолчала Бетти. — Тебе все следует рассказать Джарвисам. Элвуд умен и хорошо знает всех в городе. — Меня и саму посещала та же мысль, — кивнула я. — Только вот примут ли они меня теперь? — А ты сначала отправь записку, — посоветовала Катрин. — Тогда и узнаешь. — Дельный совет, — улыбнулась ей. — Так и поступлю. Только надо дождаться Элвуда из столицы. На следующий день ко мне внезапно нагрянула Энджи и вытащила на прогулку в парк. «Тебе опасно появляться со мной. Мы шли по дорожке в самой безлюдной части Большого Сада. Что, если твоя торговля пострадает? На что ты будешь жить?» Ирен. Травница шла, помахивая сорванной веточкой. «Не такая я знаменитость, чтобы меня это как-то коснулось. Перестань!» «Можно подумать, меня в грилы немногие знали». Против тебя обернулся прием у джарвиса, к сожалению. Если бы они не выставили картину, никто бы и не догадывался, чьё это творение. Ты потому затащила меня сюда?» Обвела она рукой роскошные кустарники, скрывавшие нас от чужих глаз. Я кивнула. Энджи взяла меня под локоток и потянула в сторону другой части парка. «Не собираюсь ни от кого прятаться, и тебе не советую. Голову выше. Ты ни в чем не виновата». Мы еще немного прогулялись и сели отдохнуть на широкую деревянную скамью. «Добрый день, юные леди!» — раздался рядом голос Роберта. «Мы не заметили, как он приблизился к нам». После приветствия Лерой попросил присоединиться. «Я рада, что вам понравился портрет». «У меня не было сомнений в вашем таланте», — улыбнулся он. «Ирен, мне довелось узнать, что вас в городе кое-кто отзывается м -м, весьма нелестно». Я усмехнулась. «Спасибо за вашу тактичность. Знаю об этом и слышала все эти гнусности». «Мне очень жаль», — покачал головой Маркиз. «Если бы знать, кто решился на подобное...» «Могу поведать вам об этом». Лерой не последний человек в городе и к тому же умен. Как раньше не подумала о нем. Не стала утаивать от него ничего. «Гуслинг?» Роберт откинулся на спинку скамейки. Впрочем, помню, как он бесился из-за прииска. Но не думал, что станет мстить так подло вам. Как оказалось, этот тип способен и на такую низость. Не печальтесь, юная леди. Роберт ласково улыбнулся. Пока никому не говорите о том, что узнали. И не спешите обвинять Гуслинга. Вы правы. Слово «бродяги» против главы гильдии не самый лучший вариант. Не пытайтесь доказать свою невиновность. — — Люди решат, раз вы оправдываетесь, значит, все правда. — Позвольте мне помочь вам. — Как? Я вся обратилась вслух. — Сейчас затрудняюсь пообещать вам что-то конкретное. Дайте немного времени. Мне надо обдумать все хорошенько. — И ваша подруга права. Не прячьтесь от людей. Смотрите смело в глаза, гуляйте по паркам. Горько улыбнулась в ответ. Сама я смогла бы достойно реагировать на грязные выпады. Но мои сестры и матушка... Видели бы вы, как плакала Катрин и злилась Бетти? Им-то за что проходить через подобное? Будьте покойны, юная леди. Я вас уверяю, что мы сможем изменить ситуацию в ближайшее время. А сейчас... Ирен, Энджи, не откажетесь, если я угощу вас мороженым. Роберт задорно подмигнул и повел нас к мелкой ловчонке, где торговали сладостями и холодным десертом. Мороженое было вкусным. Подавали его в небольших креманках, которые потом надо было вернуть владельцу. Мы устроились на ближайшей лавочке, отдав должное вкусному угощению. После еще немного побродили по парку, проводили Энжи. Лерой вызвался сопроводить меня до дома. Я попыталась отказаться. Кто знает, на какие еще грязные слухи способен Гуслинг. «Эрен!» – Маркиз подал мне руку. «Вас и так считают моей любовницей!» «Добавить к старым слухам нечего, а мне никакие разговоры не страшны. Кто отважится повторить их, мне в глаза!» У ворот мы попрощались. Признаться, эта встреча была мне просто необходима. Я воспряла духом и перестала переживать из-за гнусного ювелира. Снова обрела уверенность в собственных силах. Вечером обдумывала, не послать ли записку Мии. Я точно не знала, когда должен вернуться Элвуд, и немножко боялась ответа. Вдруг Джарвисы больше не захотят со мной общаться. Однако вечером они сами прислали мне приглашение посетить их утром следующего дня. Радостная показала записку Жанин Та улыбнулась. «Я говорила, дочка, они хорошие люди и не станут верить в ложь. Обязательно навести их». Проснулась еще до рассвета, так как не терпелась узнать, как прошла поездка Элвуда, пришли ли мои украшения и картины по вкусу столичным жителям. Кое-как, дождавшись девяти утра, наняла извозчика и отправилась к Джарвисам. «Ирэн!» – как всегда искрящаяся радостью, точно солнышко – меня встретила Мия. «Ты совсем позабыла нас!» «Была занята работой!» «Проходи, отец уже ждет тебя!» Элла будто расположилась в гостиной вместе с Айлой. «Ирэн! рады видеть тебя!» Супруги лучились счастьем, заметно было, как они соскочились вдали друг от друга. На столе перед ними лежали бумаги и несколько кошелей. Джарвис обвел все это рукой. «Что же? Принимай, юный мастер!» Он начал передавать мне деньги и бумаги. «Патент на украшения, патент на картины, два договора о поставках в ювелирные салоны столицы, деньги за проданные изделия и... вот!» «Последнее Элвуд передал мне внушительную коробку. Те ингредиенты, что ты просила». «Мы выпили чаю», — купец рассказал, как прошла поездка. А я все поглядывала на коробку. Не терпелась отнести все к Энджи и приступить к опытам. «Ирен, могу я задать тебе не очень приятный вопрос?» Элвот нахмурился. На сколах заиграли жевлаки. «Вы тоже хотите спросить о тех слухах, что ходят по городу? Мне так жаль, что это коснулось и вас». «Не казни себя», — мягко улыбнулась Айла. Нашу семью знают давно и не посмеют клеветать за спиной. Ведь даже оговаривая тебя, именно мужчин не называли. Кому охота нажить врагов в лице Элвуда и Роберта? Только люди все сами домыслили. Ведь больше я нигде не бывала. Это не страшно, — махнул рукой Элвуд. Только разреши обсудить мне это с Лероем. Он все знает. Вы не сообщите ему ничего нового. Горько усмехнулась я. Тем лучше. — обрадовался купец. — Вместе мы обязательно сможем тебе помочь. — Спасибо за ваше участие. — Вижу, тебе не терпится приступить к работе. Я вот рассмеявшись, кивнул в сторону коробки. — Не будем тебя больше задерживать. Я поблагодарила супругов Имею, простилась и припустила со всех ног к лавке Энджи.